Глава 3. «Меня почему-то терзают мысли, что мы что-то упускаем из виду». Олег решил пообщаться с симбионтом, сидя вверх ногами на потолке подземного хранилища, до этого упорно пытаясь одновременно левитировать и сосредоточиться на развитии магических центров. Посторонняя мысль, будучи нерешенной как дисгармония, сбивала весь настрой сложной медитацией. И про тот момент? Можем ли мы доверять Ирше?» Внутренний товарищ, как всегда лучше всех, разбирался в душевном состоянии человека и чутко улавливал его настрой. «Да, ведь для чего-то я из будущего незаметно оставил пустой кристалл Аши себе в прошлом». «На что я сам себе намекал?» «А эта полузмея-полукошка его, увидав, тут же уничтожила!» Беркутов прокрутил перед глазами в памяти тот момент, когда уселся на кресло в комнате хранительницы. Ты не забывай, она по происхождению тоже демон, кто их знает, на что они способны и что у них на уме. Повторим лучше еще тысячу раз мантру «Благо Вахтохита», как велела наша строгая персональная ипостасть планетарного духа, попробовал вернуть обратно мысли хозяина в потоке безмятежной нирваны и скин. Вот ее многоликость тоже очень беспокоит. «Знаешь, как у меня чуйка просыпается и нервирует в подобных случаях. Необходимо ей в дальнейшем поменьше раскрывать информацию о наших планах и даже скорее наоборот, постоянно дезинформировать». Олег наставительно задвинул директиву линии поведения и уже стал формировать новый план действий, как его прервал помощник. «Она менталист и способна прочитать все из твоей головы без слов и даже больше». Наногенерал Ясенпень выдал очередную порцию очевидности. «Да, даже так? А ты мне на что? Перекрой все каналы, как учила Глория, и сообщай о любых попытках взлома ментального барьера!» Мужчина мысленно отвесил подзатыльник своему искину. «Или ты забыл, как это делается? Соберись, тряпка!» «Мы и так глухо забаррикадировались от общей наносети, а тут еще и глушить ментальные каналы» а вдруг будет что-то важное, требующее наше вмешательство, и к тому же она будет подозревать нас в неискренности». Эмоция сомнения в ответ затопила мозг самоуверенного землянина, создавая ему некомфортные условия мыслительного процесса. «Ерунда! Скажем, что не хотим случайно выдать информацию самому себе в прошлом, поэтому спрятались ото всех!» Не успел полковник ответить, как прозорливая Ирша уже висела рядом в воздухе, и пристально смотрела на человека. «Я перестала тебя ощущать и заволновалась. Почему ты закрылся? Не случилось ли чего?» Ее подозрительный взгляд дырявил, как два лазера малой мощности из боевого робота. «Мы только что обсуждали этот вопрос и пришли к мнению, что ты была абсолютно права». Фетерка была очень мудра и даже ухом не повела на попытку неприкрытой лести. «Нам ни в коем случае нельзя тут засветиться перед моей копией». А он сейчас насторожен и ненароком может нас обнаружить. Благодаря твоему тренингу достаточно прокачали свой тохита Пора приступить к поискам информации о моей планете», — выкрутился Олег. «И что ты собираешься делать?» Допрос продолжался. Ее явно не удовлетворила эта надуманная версия. «Отправлюсь на Мираут на 20 лет назад», — отмахнулся заготовкой мужчина. Отцепился от потолка и, перевернувшись, демонстративно расставил руки в стороны, как крылья птицы, плавно поплыл к полу за счет заклинания левитации. А там-то что может быть интересного? Неподдельное удивление зажглось в глазах кошка-девочки, не отставая, как привидение, двигающееся вниз следом. Плавный спуск двух существ с 50 метров без какого-либо лифта в кромешной темноте вызвал бы живой интерес у земляков Беркутова. С этим эффектным номером он мог бы зарабатывать себе на жизнь, даже уйдя из космонавтики. Но избалованных магией жителей галактики подобное давно не удивляло. И изображавший орла полковник покрасовался усвоенным уроком лишь перед самим собой. «Моя жена Гауджо рассказывала, что изучала летописи о посещении в старину Земли экспедиции драгов. Думаю, там можно найти необходимые координаты». «Да и перемещаться через слои будет недалеко, всего два десятка лет». «Тебе нужно осторожно использовать свой дар и экономить ману, пока не разовьешь емкость своего тохита, погружаться в древнее прошлое или далекое будущее пока опасно». На лице Кэтерки не дрогнул ни один мускул, лишь глаза засияли ярче изумрудным светом. «Да, так и сделаем, дорогая. Кстати, передай этот свой амулет мне, как познакомитесь». «Ему, то есть мне, ох, как сейчас потребуется поддержка! встретила его здесь не в виде этого дурацкого питона, а в привычном нам образе!» Человек снял кулон и вручил обратно в руки сразу расстроившейся девушке. «Ты серьезно решил посетить в прошлом свою дрожайшую супругу? И как ты проникнешь во дворец? Она же пока тебя не знает. Кроме того, придется столкнуться и с другим некромонгером, который вошел в их семью на правах кронконсорта и охотится за тобой». На нит, как обычно, все подвергал логическому анализу. «Нет, конечно, не собираюсь», — сказал лишь для отвода глаз. «Я-то об этом знаю, а вот Ирша нет. Заодно этот амулет, вероятно, следящее устройство ей вернул. Теперь она уж точно не прочтет, куда мы направлялись и что делали». Прямо под носом чуть ли не уплачущей хранительницы без опасения, что могут спалить, разглагольствовал он крамольные мысли. «Тогда куда мы отправимся?» Помощник оперативно провел ревизию активов и выдал их столбиком цифры-диаграмм. «Данные маяка с астероида улавливаешь?» Мысленно формируя многомерную схему маршрута переброски, задумался Олег. «Для точной триангуляции необходимо выйти в надпространство, а предварительно ощущаем только то, что это далекое прошлое», отобразил приблизительные области на схеме, где могли располагаться скрывшиеся эмиссары темных миров. Олег! «Ты еще неопытный временной корректор, будь осторожен, не перерасходы запасы темной маны!» Ирша продолжала безуспешно зондировать и умоляющим голосом пытаться разговорить мужчину. «Да, не волнуйся, мы быстро. Вернемся как раз в период, когда башня будет готова. Запускай! От винта!» Отдал он последний приказ сформировать портал, и последней фраза еще больше удивил Катерку. Она на всякий случай отодвинулась подальше. Между разведенными руками проскочила сеть молний, пробивших тоннель червоточину. Шаг, и человек снова оказался с изнанки времени. Есть спелинг, они в кластере D-15, 2000 лет назад от нулевой отметки. Точнее, скорректируем на ходу. Вывожу точку перехода на обзорный визор. Прыжок по конечным координатам. Симбионт производил расчеты и исполнял директивы так быстро, что космонавт успел лишь моргнуть и уже находился в полости пиратского астероида. «Докладывай данные сканеров!» – потребовал он, слегка опешив, оказавшись в знакомой обстановке. «Сканирование показало присутствие на борту порядка 10 тысяч живых существ, искусственно введенных в состояние комы. Наличие же нежити или их хозяев можно определить лишь косвенно, по создаваемым ими в коридорах шумом. Кстати, одна большая группа движется в нашу сторону». «Продолжаем маскироваться, подготовив шест с развеивателем на конце». Ноу-хау Беркутова – лом с нанесенными на конце рунами, развеивающий любую сущность некромонгеров. Такой вариант оказался менее затратным по вливаемой мане, чем метать заклыв каждого. Полковник еще не раз помянул добрым словом свою чудесную драконшу, научившую его формировать цепочки рун. «Тебе не кажется подозрительным, что коридоры имеют следы уничтоженных цветовых надписей протоинсектоидов Их как будто тут специально выжгли!» провел рукой по закопченным стенам. «Так это мы и выжгли своим плазменным зарядом! Дыра тут неподалеку располагается!» Невыносимый ординарец словил очередной виртуальный подзатыльник из-за того, что вовремя не упредил с комментарием. «Давай выйдем наружу, пропустим патрульных и заодно осмотрим окрестности, что вокруг происходит!» Гравитация была слабой, и Беркутов длинными прыжками поскакал на улицу, ведомый подсказками из кино. Астероид плохо пережил путешествие во времени. Внутри него отбушевал приличный пожар, а верхняя каменная оболочка вся потрескалась, как скорлупа гнилого ореха. Снаружи удалось выяснить, что булыжник болтался на орбите средних размеров планеты. Она была плотно покрыта черно-серой облачной атмосферой, нескончаемо загрязняемой выделяемыми из действующих вулканов выбросами копоти. Температура на поверхности подбиралась к 70 градусам по Цельсию. «Неуютная планетка. И зачем она им понадобилась?» Зафиксировав для себя рельеф по инфракрасной карте, поинтересовался Олег. «Из допроса пленной, принявшей личину Текеры, известно о наличии двух таких астрономических объектов, в недрах которых разбужен межгалактический портал. Данная планета является одной из них. В таком случае нам придется спуститься на нее, чтобы разведать там обстановку. С них должны были отправляться силы вторжения по всей галактике. То, что планета вся в язвах от тектонической деятельности, говорит, что ее активно разрывают на части магии и нещадно выкачивают энергию, сделал выводы опытный космонавт-исследователь. Олег, нам в первую очередь необходимо лишить врагов возможности подпитываться от накопленного запаса возможных жертв, которых они содержат тут на орбите на этой каменюге. На карте планетоида появился рой светящихся синих точек, собранных в огромной полости. «И как мы будем их лишать? Сами что ли эти жертвы принесем? Себе? То есть прикончим, чтобы не мучились или украдем?» Влияние звероморфок явно давало о себе знать. Подобное раньше даже в голову не могло прийти воспитанному землянину. А теперь, когда он стал сверхчеловеком, начала меняться психика. «Это уж тебе решать. Кстати, патруль плотно идет по нашим следам. Они чувствуют в нас присутствие жизни и натасканы на поиски сбежавших» снял себя всю ответственность за принятие решения и скин. «Предлагаю сначала уменьшить их ряды, а потом пойдем поглядим, что делать с невольными пассажирами, подождем преследователей тут, в узком пространстве у выхода». Затаившись в расщелине, как рак-отшельник у раковине, полковник скинул свой самопальный жезл и сгруппировался, готовый щедро от всей широты русской души одарить спешащих хозяев. Очень скоро почувствовалось частое шаркание, передаваемое через поверхность камня. И вот, не сбавляя свой черепаший темп, группа преследования ворвалась в щель. Первым застрял громадный гуманоид, собранный из кусков трупов оркастров. Это был уже монстр не из полудохлых тушек насекомых, а громада с распухшим серо-коричневым телом. Как будто после смерти его накачивали анаболиками без оглядки на здоровье. Непропорциональная, огромная, лысая, как бильярдный шар, голова имела смутные грубые черты лица, оставшиеся от прежней расы, и горящие злобным желтым светом глазище. Кулаки, как кувалды, врезали стены и откололи от них приличные куски. Человек уже приготовился, из-под находясь под маскировочным полем, ткнуть гостя волшебным животворящим ломиком. Но тварь как-то странно на него взглянула и... «На наше оружие наложено проклятие личем, и оно превратилось в обычный металлический пруд», — доложил плохие новости симбионт. «Твою ж дивизию!» — выругался землянин.